Леон Доде, 1868-1942, журналист и писатель, сын Альфонсо Доде. И Мора, и Доде принимали активное участие в создании «Аксион францез» полуфашистской, полукатолической группировки. Он знал, что если он и заговорит об этом с удачливым и трусливым законодателем, То это не только не убережет его от самого безобидного обыска, но и приведет к потере щедрейшего из клиентов. Проводив до дверей депутата, который, нахлобучив шляпу на нос, поднял воротник и заскользил, как скользил он в своих депутатских речах, рассчитывая спрятать лицо. Жюпьен поднялся к господину до шарлю, сказав Это был господин Эжен. В доме Жьена, как в клинике, Людей звали по именам, спеша добавить на ухо, чтобы удовлетворить любопытство завсегдата и повысить престиж заведения, еще и фамилию. Иногда, правда, Жупьену не было известно, кем являлся его клиент, и тогда он пускался в фантазии, заверяя, что это такой-то биржевик, дворянин, артист, но ошибался он в мелочах. И это даже забавляло тех, на чей счет он заблуждался, и, в конце концов, Жупьен смирялся со своим неведением, кем был какой-нибудь господин Виктор. Жюпьен привык также, чтобы угодить барону нарушать правила гласности, принятые в собраниях. «Позвольте представить вам господина Лебрена». И на ухо он просит называть себя господином Лебреном, но в действительности это великий князь из России. Жупьен чувствовал, что недостаточно просто представить господину де Шарлю приказчика из Молошной. И потому бормотал, подмигивая, это приказчик из Молошной. Но вообще-то, по правде говоря, один из опаснейших бандитов Дельвиля. Надо было видеть, как игриво произносил Жупьен слово «бандит». Дельвиль, пригород Парижа. И поскольку и этого было недостаточно, он старался присовокупить ряд славных доказательств. Несколько раз был осужден за кражи ограбления. Сидел в Фрезне за драки, тем же игривым тоном, с прохожими, потому что слегка их изувечил. Был в штрафном на Лимпопо и убил своего сержанта. Фрезне, тюрьма недалеко от Парижа. штрафной на Лимпопо, штрафной африканский батальон. Барон даже слегка сердился на Жупьена, зная, что в этом заведении, по его же поручению купленным его доверенным лицом, и в котором он же с одним помощником распоряжался, по оплошности дяди мадемуазель де Олорон всем было более или менее известно, кто он и как его зовут. Многие, однако, полагали, что барон де Шарлю — всего лишь прозвище. Они искажали его имя, делали в нем ошибки, и в итоге честь барона зависела не столько от сдержанности Жюпьена, сколько от глупости остальных. Но барон счел, что проще положиться на заверение Жюпьена, и, успокоенный тем, что их не могут услышать, сказал, «Я не хотел говорить при этом малыше. Он очень милый старается изо всех сил». но мне кажется, он недостаточно груб. У него приятная внешность, но когда он называет меня сволочью, создается впечатление, что он повторяет урок. — Но ему ничего никто не говорил, — ответил Жупьен, не замечая неправдоподобности своего утверждения. Он, кстати, привлекался по убийству одной консьержки из Лавалетт. — Да, это интересно, — — ответил барон, улыбаясь. — У меня, кстати, есть один мясник, мужик сбойни похож на него. Попал сюда чисто случайно. — Желаете попробовать? — О, да, охотно. Я видел, как вошел мужик с бойни. Он действительно чем-то походил на Мориса. Но гораздо интереснее было то, что в облике этих двух молодых людей было что-то типичное. Лично я никогда не выделял его из прочих, но к этому типу, как я внезапно понял, относился и Мурель.